Второе. Откуда он взялся? Как он начинал? Своры всех ста пятидесяти телеканалов, интернета, таблоидов ломанулись к воротам Лефортова, всей Жемиг осадив параллельно цитадели российской юстиции, всем давая желающим поглазеть на подробности русской кориды. и согреться глумливой радостью маленьких от падения большого, что дают ему там под плитой в загоне, чем питается, как испражняется, и попутно охотились за углановским прошлым, за углановым тем первых детских ходов, накопления первого капитала для страшного роста до контрольных значений. регистрируемых форбсовской аппаратурой. И все эти авральные мыши раскопки принесли неожиданно ожидаемо малосущественного. История восхождения младшего научного сотрудника Института проблем безопасности Угланова А.Л. оставалась такой же прозрачной, как тема его кандидатской темы. полуэмпирические уравнения плотной плазмы металлов на основе модели Томаса Ферми. Из тех, кто все видел, кто вместе с ним шел, остался один лишь Ермо Брешковской, и Бадрик молчали в могилах. Вместе с Дрюпой и Бадриком не протаранил, перешагнул вступительные в свой степень предначертанный МФТИ и вот эту-то самую предначертанность и ощутил ближе к третьему курсу, как ясное, постоянное, неотменимое зло, как железную часть все того же изначального промысла, по которому должен он, угланов, не быть, и как часть всесоветской предопределенности. Это не он. Ему определили, предписали, прорезали эту дорожку в двадцать три м н с в тридцать пять кандидатская и будь хоть семи пядей волбу не ускоришься, может быть вообще никогда не получишь в свои руки машину рукотворную мощность не меньше термоядерного Токамака или огненной силы Магутова. Потому что машинами здесь управляют заржавленные ветераны Компартии СССР, долгожители, зомби, рептилии, и не выпустят роль из иссохших клешней, пока ты не рассыплешься. В этой стране у человека было все, кроме уверенности в перемене участи на любую другую. Делай или не делай, все пойдет, как и шло. Без тебя предначертанность сделала двести миллионов советских людей пусторуким сообществом нищих. Ократным повышение оклада столь лет, как забыли и думать. Измеренность зарплат лишила стимула необходимости работать лучше и быстрее. Платят всем не за труд, за приход на работу, личный рабочий интерес. Рассчитывается по изготовлению, а надо – по реализации. И отсюда дерьмо на прилавках, на колесах и над головой. Потеряло значение вера в абсолютную силу единого общего дела. За пузырь в чугуне не расстреливают. И рабочие цехами, заводами положили с прибором на качество напрягаемой стали. Всего. Слова «приобрести», «купить» Утратили свой смысл в прошлом веке. Все стояли и ждали, когда им подадут из машины поставки всех жизненных балаг, что должны были выстроить сами. И все то, что тогда им делали вундеркинды и три мушкетера, было вовсе не бунтом против этой системы, а потребностью жить как растеж. Бадрик с дрюпой какое-то время боры жили финским сервеллатом и мальбара, что обрушились на обезлюдившую и помытую с мылом столицу в олимпийском году, а Угланов уже озирался, где машинка, в которую можно залезть и дать полный вперед, что он может сейчас получить и возглавить, и нашел то, что видели все. Но никто не хотел разгонять проржавевшую вагонетку по рельсам. Бригадный подряд, чуваки, объявил он им в штабе над сетунью на дощатом настиле на ветках ветлы: "Вы ловите на мизере, точнее на говне, но подняли вы десять кусков за три года. Ну еще за три года поднимите столько же." «С каждой шмоткой мудохаться будете и дрожать постоянно от каждого шороха. Да не в том дело, что погорите и что кто-то зассал вместе с вами крутиться. Просто дальше-то что? Что имеем на выходе? Джинсы можно поляну каждый вечер с девчонками в Узбекистане, а машину нельзя и квартиру нельзя». Потому что от партий сразу вопрос. А на какие шиши? Потому что ты кто после пятого курса аспирант МНС. И вообще двадцать штук потолок. На дерьме этом больше не сделаем. Вся же прибыль не с вещи, с объема, а на шмотках не мы сидим, не во внеш посыл торги, чтоб иметь с оборота. У меня две идеи: одна нормальная, вторая гениальная. И всадил строй отряд. Что тащить дальше бам за мечтой и туманом? Обленившийся на легком хлебе ерму, лишь презрительно сморщился сквозь комариные полчища и еловые лапы непролазных чешщоб. На последнее всполохе единение душ у костра под гитару. Бадрик всей молодой оленьей силой был готов подорваться в таежной дебре хоть завтра, Лишь на том основании, что ни разу не пробовал. И вообще, я как вы. А Угланов тащил их кормухину, дяде Володе, тому самому другу отца. уничтоженного абсолютной силой за то, что отказался давить ее гусеницами пролетарский восставший народ. У Кормухина был под началом стройтрест, и давно он ушатывал Тему. Может, все-таки надо чего? Не молчи, попроси, помогу. Через их институтский комитет комсомола, что гонял всех человек, фистеховцев на раскисшую глину капустных и свекольных полей убирать урожай, получили путевку в стройтрест, сколотили отряд из голодных до работы и денег собратьев и катались все лето по дачным поселкам Красково, Удельная, Тайнинка и в поселок Совета Министров на Успенском шоссе. Отставной подполковник бронетанковых войск не обманывал. Строил дачи и вправду для очень непростых отдыхающих. И не надо им с Бадриком было носиться на разбитом козле по различным управлениям механизации и базам лесоматериалов и выклянчивать лишний другой кубометр гнилья. Экскаватор, бульдозер, бетономешалку на Успенском шоссе Наступил коммунизм. Ничего они, физики и теоретики, толком не могли изначально. Разве только копать? И со всей молодой своей жадностью рыли, вычищали канавы под фундаменты тех первых нищенских датчик. А потом намострячились понемногу и плотничать. И три лета подряд честный пот и мозоли, официально закапавшиеся Побежавшие деньги, триста в месяц нарыло, пятьсот, ну а главное, он наконец-то дорвался повезти за собой первых тридцать голов, направлять их и требовать. К летней сессии третьего курса позвали в комитет комсомола, а как ты смотришь на то, что мы сбор членских взносов в институте поручим тебе? Опыт есть у тебя, Орг, работы. Стреотряд наш Фистеховский в лидеры вывел. С твоим мнением считаются. Он совсем не хотел непрерывно зависеть, по собачьи служить. Да еще главным мытарем всех факультетов. Но почуял врожденным подрастающим нюхом. Он не сможет сейчас в одиночку двигать то, что он хочет. Не прикрытый никем. Кроме разве академика Авалишвили, вот сейчас ему надо зацепиться и встроиться, быть в составе в системе, зарабатывая авторитет. И вообще что-то тут в комсомольском активе у них затевается. Они ближе к партийным рептилиям, мумиям, котажам, на которых решается, как и чем будут жить все советские завтра. и пошел в институтские сборщики податей на привольном и вольнолюбивом фистехе, презиравшем халдеев. Каждый месяц был должен окучивать пять тысяч душ. Люди недодавали копейки, телефонную мелочь на общее комсомольское дело. Надувался такой пузырек недоимок рублей в двести-триста. И в райкоме долбали опять недобор, И, конечно же, проще у Гланова было каждый месяц докладывать в кассу свои. Ну, Ермод тут, конечно, припомнил спелогубого масляно глазового персонажа Республики Шкит, что сужал по прозрачнейшим сголодухи собратьям осемушки. Я тебе дам свою пайку хлеба, а за ужином ты мне четвертку отдашь. Вслед за Брежневым смерть сразу вырвала из рядов и Андропова, и запахла отчаявшей черной весенней землей, навозом, свинарником. И Угланов почуял, пора разогнать и вторую идею свою, гениальную. Значит, так, чем берлены. Закон на советской планете один. Кем работаешь, то и воруешь». Какие мы имеем средства производства? Только эти, по черепу пальцем. Тоже вот дефицит самый непоправимый, либо есть, либо нет. А диплом-то с отличем хочется всем защитить. Это сотни дебилов и богатых сыночков. Втыкаете. Надо только работать с объемом бригадой. Позовем Айзенберга, Голдовского, Друзкина, Сашу Савельева, пусть штампуют расчеты, модели и графики. Бадрик будет клиентов волавливать. Ну там в Губкине, в Плешке, в Станкине. Но дипломы херня для разгона. Мы же можем ведь и кандидатские. Да какие все сами. Я тебе не про наших толкую, а вот есть генерал производства от Сахи, от Мартена такой, он в станках понимает на ощупь, а в теории нет, и ему надо тупо получить эту корочку, чтобы двигаться вверх, тупо времени нет самому, и вот как это так получается времени нет, а из вака выходят все такие с заветной корочкой. Значит, кто-то им эти пирожки выпекает. Индустрий там может и нет, но кустарные промыслы точно. Нам бы только концы в институтах найти. Самых мясом-молочных и заборостроительных. Ты вообще представляешь, что это уже пять процентов от Ленинской премии? Сколотили бригаду, запустили процесс. Где-то раз в два-три месяца Бадрик приводил настороженных мрачных армян и абхазов, звериной чуткостью и гибкостью повадки больше похожих на воров-законников, чем на обычных травоядных аспирантов института имени Плеханова, улыбчивый грузин, подъехавший на белый-белый Волга с кузовом пикап, путался в русских подержах и окончаниях, но. Протянул Ерму листок с названием потребной диссертации «Разработка алгоритмизации оптимальных решений при управлении предприятием народного хозяйства на примере Батумской чайразвесочной фабрики». Они еще тряслись и отбивались от буйной смеховой огоньи друг друга, когда Грузин открыл свой министерский кейс. И вколотил в столешницу кирпичек ста рублейков, как первый камень в основании их энтузиазма. Я очень прошу тебя, сделай. Имеют дикая потребность, дорогой. Но на этой жарптице из солнечной Грузии все и закончилось. Никаких ереванских конячных заводов на них не обрушилось, так что стригли лишь жалкие сотни. с преддипломных баранов было жалко своих бесподобных нейронов, выжигаемых этой нищеумной подонщины, и вот тут-то он и появился, состорожный, ласковой цепкостью сапов угланого за руку в институтском дворе, коренастый, избитый полетами между каких-то ученых советов планет, несгорающие в плотных слоях атмосферы. Напряженный, сутуленный, согнутый, как бы сам себя делавший меньше и ниже, неопознанный метеоритный объект, с облетевшей уже на ветру к тридцати, к сорока головой, тонким клювом, лягушачьим ртом и прогорклыми режущими быстрыми совершенно безумными под еврейским вельтшмерцем глазами вы Угланов. Простите, пальцы сразу разжались, не трогаю, все. Я про вас очень много наслышан. Что есть такие вот ребята на фестехи, которые、э, немножко помогают, так скажем, в подготовке. Вообще вот гениально. Молотил и тянулся к углянову снизу, озаренно подсолнечным жадным, наконец-то нашел вас, ребята. лицом, не сводя любовавшихся, как бы сразу узнавших хозяина глаз, непрерывно подкатывая обнаженными теплыми волнами к скалам. Я, собственно, руковожу большой лабораторией ведущем институте. Проблем безопасности, ну знаешь, конечно. Разговорился навсегда, в угланово засаживая, всевая, кто он. Две сотни крепостных, гектар лаборатории, подземные ходы выводят на Лобяньку. В друзьях все академики, творцы новейших бомб, хозяева науки, министры, генералы шестого управления КГБ. Бескрайнее угодье маркиза Карабаса, Борис Брижковский, Боря и выбросил как нож. в Угланова, дарящую рукопожатие, вцепившуюся руку с такой внезапной резкостью, привычностью, бесстыдством, что он ее схватил, Угланов защищаясь. Так вот, есть человек. Серьезный, очень сильный. За ним большой завод, огромный, колоссальный сектор сбыта. Я сделал ему все, там как бы все готово. Весь корпус диссертации. Остались лишь расчеты. И нужен кровь из носа, способный математик. Состряпать-то можно, но мой интерес. Угланов взял фрезу и начал вскрытие черепа. Что может? Хвастливая дешевка? Обслуживает мелких за мелкие подачки? Рулоны туалетной бумаги с унитазами. Клиент твой этот кто? На чем сидит конкретно? И вообще я так мыслю, ты с этого кормишься, устраиваешь защиту нужным людям, а мы давно ищем концы. Поэтому так. Мы сделаем все, но ты всех клиентов заводишь на нас. Нам нужен конвейер, а разово. Работать. Мне неинтересно. Так в том-то все и дело. О том и разговор. Брешковский со скоростью швейной машинки, Кладя подбородком стежки, Закивал, застрял и вгляделся в Артема, любуясь. В тебе не ошибся. Не мальчик, сечешь. Потока не надо. Да, конвейер забудь. Нужны, наоборот, удары очень точечные. И, подавшись к Артему, как к матери, снизив голос до пододеяльного, после близости в первую брачную ночь, внутреннего дрожащего шепота сообщил невместимое, страшное, как Гагарин, который молчал и не вытерпел. Видел, видел, что он... Действительно есть. Вот этот самый человечек. Он из отдела сбыта Автоваза. Его никак нельзя терять, никак. Ты и тысячной доли сейчас себе не представляешь возможностей. Это будет конвейер с машинками. Его трясло. Обвитая жгутом высоковольтного разряда рука его притрагивалась к теме. Не запитаться маниакальной убежденностью от полоумного вот этого устройства было невозможно. Ермо и Бадри встретили такого скользкого, вывертливого, кленчащего рубль на бензин. «Из заливающего проалмазные телескопические трубки!» Д'Артаньяна настороженно. «Нет, ты мне объясни, угла ночь!» «На сутки заряжал Ермо, я, может, сирый и убогий. Но только почему он в дело до сих пор не принес ни рубля своего? А мы ему кусок, еще кусок! Ты хоть единственного человека видел, — Из тех, про которых он там заливает, и которыми он якобы должен поляну накрыть для закрепления, как бы отношений. Покажите мне этих людей. Завтра, завтра, все завтра, пока не родил. Это ж блин хлестаков натуральный. Послушайте его, он в цико вообще одним пинком дверь открывает. Ау, угланыч, где ты? Это ж, блин, прирожденный. Даже слова такого не могу подобрать. Материнскую грудь вот сосал и орал, что голодный. А у Гланову этот Брешковский понравился. Как явление совсем чужеродное, абсолютно с тобой по устройству не схожее, то могущее делать, что ты сам никогда. И как раз вот поэтому. необходимое. Как природа наносит на кожу рептилий защитный узор, позволяя прикинуться камнем, корягой, травой, так и Боря всем ходом эволюции был гениально приспособлен к тому, что угланов вообще отродясь не умел. Древоточцем лазою жил Боря. Прогрызая проходы в ковровых дорожках ученых советов, комитетов, дирекции, президиума Академии наук СССР от крыльца достала секретарши. День за днем не пускающий Калихсан Николаевич обедает под копами и смором протирался, просачивался в услужение кому-то из решающих судьбу квартиру в новостройке. Автомобиль восьмой модели Жигули был готов послужить человеку насильщика, моригшей туалетной бумагой, прямой тишкой, чтобы потом только раз попросить оничтожном. И почуяв, куда до каких этажей сможет их протащить этот Боря-улитка, оказалось до теннисных кортов и в пару с багровеющим. рыкающим на партнеров Б.Н. Ельциным. Он, Угланов, поставил на Борину эту способность обволакивать и подселяться в мозги. И однажды средь ночи Боря их обварил телефонным ликующим голосом. Все! Бадрик может приехать за своей восьмеркой на Калининский утром. Испарились неверие презрением, начались их паломничества к жигулевским горам, полыхающих девственной краской крыльев, сладко пахнущих смазкой каленых валов, хромированных бамперов, стекол, покрышек и дворников, обходившихся по госцене за бесплатно и в Москве улетавших за дикие сотни. Бежали, как певцы. копченые индейцы майя священным городом Тольятти на склады. И нагрузившись до надрыва важных жил, вволочили комплекты разумной цены не имевших бриллиантовых вкладышей на проходную, перли крылья и стекла сорок метров и дохли. Даже Бадрик с его цирковой гимнастической мускулатурой шатался. Брешковский... Тряска Семинил, отягощенный жигулевской дверцей в перевес, приседал под железным Ермом, обрываясь почти на колени и сбиваясь с бригадного ритма, щека его уже синела от проступающей сердечной недостаточности, в глазах ныла боль, Ермом потешался сквозь слезы. Да ну ее нахрен, борь, брось, брось! а не то кишки полезут через задницу. Но Боря не бросал и хромылял, как будто оставляя за собой на асфальте влажный след, стахановым на выворот поклявшись тут и сдохнуть на переднем краю восьмирукой войны за стальную валюту советского мира. Денег стало так много, что они не вмещались в старый фибровый их чемодан, Больше метра в длину, глубиной полокать на свинцовых сберкнижках в одиннадцати отделениях имперского банка. Боря неутомимо развивал корневую систему взаимно подпитывающих связей с беззапчастными столоначальниками, с безлосшадными директорами ведущих ми и пророс в комитет по науке и технике СССР.